Память преподобного Аркадия. Святой Аркадий жил на острове Кипр в царствование Константина Великого. С юных лет он посвятил себя иноческим подвигам и проходил их до времени Юлиана-отступника. В царствование коего воскончался. Он был наставником святых Иоулиана-врача и Евула, незадолго до кончины своего учителя, пострадавших от Юлиана. А плакав мученическую смерть своих учеников, святой Аркадий предал погребению их честные тела, а за ними и сам, благодаря Бога, преставился из мира этого.